Глава сорок четвертая Матвей, как и обещал, привез не очень поздно. Мишкина одежда висела при входе, а сам он, судя по звукам музыки, долетающих до моих ушей, сидел в своей комнате. Из кухни послышался мамин голос. «Полиночка, все в порядке?» «Да, мам», — сказала громко, — «сейчас подойду, только разденусь». Скинула обувь и с букетом в руках прошла в свою комнату. Положила его на стол, перед этим ещё раз изорывшись носом в цветы, потом достала вазу с верхней полки стеллажа и направилась с ней в ванную. Мам, как дела? крикнула оттуда. Хорошо, и у Мишеньки тоже. Наполнила вазу водой, но пока оставила в ванной, чтобы у мамы не возникло лишних вопросов. Прошла на кухню. Да, У нас прекрасная новость, Полиночка. Миша сегодня после школы сходил на собеседование, и его приняли на работу в автосалон. Стажёром пока, на испытательный срок. Но платить будут хорошо, больше, чем я получаю. Он говорит, там такие машины продаются, в общем, ему очень понравилось. Отлично. Это какой-то знакомый Матвею? Да, как ты хорошо выбрала такой замечательный мальчик. Кстати, почему он не зашёл на ужин? Я в окно видела, как вы подъехали. И ему нужно домой. Букет, который он тебе подарил, просто прелесть, шикарный. Да, как раз нужно поставить воду. Побыстрее смылась с кухни. Вот же увидела, ничего не скроешь. Вернулась в комнату, которая к моему приходу успела пропитаться теми же головокружительными ароматами, что и салон машины до этого. Потом села в кресло, подпёрла щёки руками и уставилась на красоту. Действительно, шикарный. И свидание прошло тоже шикарно. Так, что при одном воспоминании всё внутри дрожит и отзывается. Заморочила мне голову. Опасный тип. С самого начала это знала, поэтому старалась как могла держаться подальше, а теперь вот увязла по полной. Утро встретила моросящим дождём. Пришлось одеться потеплее и взять зонт. Скоро, наверное, совсем похолодает, и так тёплая погода держалась слишком долго. Вышла на остановке и принялась ждать Соню. Набрала ей сообщение и получила ответ, что скоро будет. Когда подруга подошла, вид у неё был торжественный и загадочный. "Sony, что случилось?" спросила после приветствий. Она закрыла свой зонт, нырнула под мой и ухватилась за руку. Мы направились к главному корпусу. "Полина, всё произошло?" Сапшила она торжественным полушёпотом: "Что, всё? Ну, всё. Мы с Никитой вчера были вместе. Ну, ты понимаешь, о чём я? Он и я. У нас всё случилось. Он стал моим первым парнем". Да? ахнула я. "А чему ты удивляешься? Вы-то смотрели, мы же давно? Тут же почувствовала укол совести. Ну, это да, но, Сонь, как ты решилась? А почему нет? И как всё прошло? Шикарно. Не знаю, кто и что говорит о первом разе. У меня шикарно прошло. Сегодня мы увидим, всего не верю, волнуюсь, как я выгляжу. Соня, очень хорошо. Да ещё этот дождь, причёска как? А макияж не стёрся? Нет, всё отлично. Кстати, вроде уже перестал. Я закрыла зонт и стряхнула капля. Ну ладно, хорошо. Когда подходили Матвей и Никита как раз вышли из машин и теперь переговариваясь направились к входу. Заметили нас и остановились. Вот они, зашептала Соня. Ага. Можно ли было представить, Полин, когда мы в первый раз их увидели, что так получится? Вот тут Соня попала в точку. Можно ли было представить? Матвей делает только шаг ко мне, а внутри всё замирает. Ну ладно, Полин, на лекции увидимся. Хорошо. Мы разделились, Соня кинулась к Никите, и они пошли вперёд. Матвей направился ко мне. Интересно, они успели обсудить ту же тему, что и мы? Только бы у Никиты оказались серьёзные намерения, и он не дал Соне отворот поворот после всего. Матвей встал передо мной. Привет, Полина. Привет. Приобнял и поцеловал в щёку, но тут же отпустил. Ты такая серьёзная, напряжённая. Всё в порядке? И как успел почувствовать? Да, всё нормально. Хорошо. Тогда идём? Да. Мы зашагали в общем потоке к входу, слегка соприкасаясь плечами. Сегодня тебе на работу, сказал Матвей. Да, жаль. Мы могли бы куда-нибудь сходить, например, в кино. Не получится. Я поздно заканчиваю, но можно завтра. Отлично. Договорились. Кстати, Матвей, по поводу работы. Ты подумал над моим предложением? Перейдёшь к нам? Эм. Нет, у меня другой вопрос. Вчера твой человек меня встречал, хотя тебе ведь, наверное, доложили, это обязательно? Ты поздно заканчиваешь. Как-то раньше я добиралась до дома, и всё было в порядке. Мне так будет спокойнее. Или ты хочешь, чтобы я сам встретил? Нет, нет, не хочу отрывать отдел. Ладно, пусть будет так. Хорошо. Мы дошли до раздевалок, где уже скопилась приличная очередь. Хотела было встать в неё, но Матвей удержал, ухватив за плечо. Куда? Помог снять куртку, снял свою и тут же скинул их кому-то. Через несколько секунд я уже получила номерок. Да уж. Пользуйся преимуществами, хмыкнул он и пошёл провожать до аудитории. И как тебе это удаётся? Что именно? Мы поднялись по лестнице и теперь шли по второму этажу. Всё это делает так, чтобы все плясали под твою дудку и слушали с полуслова. «Дело практики и личного обаяния. Ты ведь тоже попала под него?» «Какой он всё же самоуверенный!» «Полин, попала?» «Отстань, Багров!» Он зашёл чуть вперёд и теперь шагал вперёд спиной, глядя на меня. «Попала? Отвали!» «Не отпущу, пока не сознаешься». «Вот ещё! У меня сейчас лекция!» И до двери всего ничего, каких-то метров пять. Но он не давал пройти, мне даже пришлось остановиться и сдвинуться к окну, чтобы не стопорить движение. «Ну так что, Полин?» Опоздаешь ведь, я закатила глаза. Ладно, попала. Влипла по полной программе. Доволен? Последний вопрос можно было и не задавать. На лице написано: доволен, да ещё как. Хорошо. И тут же шагнул ко мне так, что я была вынуждена упереться попой в подоконник. Матвей, я тоже по полной, Полин. Тут же забыла обо всех своих планах. Какая учёба, какая лекция. Хочу, чтобы посадил на этот подоконник и начал целовать, чтобы Чёрт. Вдруг поняла, что он и правда собирается это сделать. Его ладони уже на моих бёдрах, а взгляд Матвей оттолкнула и метнулась в аудиторию. Ненормальный. А потом всю лекцию словно эхом звучал наш диалог. Влипла по полной. Я тоже по полной, Полин. Что это значит? Что значит? Он серьёзно, а я ещё согласилась на кино.